Кейт повернула лошадь и въехала в густой лес, раскинувшийся на север от замка. Тропинка была узкой, а лес с каждым шагом становился все гуще и темнее. Издали доносилось ухо сов и крики каких-то незнакомых птиц. Кейт было страшновато одной. Она миновала дерево, на ветвях которого сидели двенадцать воронов — Она пересчитала их и подумала, «Можно ли это истолковать как предзнаменование? А если да, то какое?» Кейт шагом проезжала по лесу, при этом ее мысли от отчего-то становились все проще и примитивнее. Ей казалось, что она отодвигается во времени еще дальше назад. Деревья смыкали над головой густые кроны, и внизу было темно, почти как ночью. Она чувствовала себя так, словно заблудилась. В ней нарастала подавленность. Спустя двадцать минут она выехала на поросшую высокой травой и залитую солнечным светом просторную поляну, и на душе в нее сразу стало легче. На противоположной стороне она увидела разрыв среди деревьев. Там продолжалась тропа. Проезжая поляны, Кейт увидела слева замок. На картах, которые она изучала тогда, в этом районе не было обозначено никаких строений, но здесь замок существовал. Освещённый ярким светом, замок был маленьким и никак не годился на роль цитадели. Скорее, его можно было считать просто укреплённым жилищем мелкого феодала. По углам возвышались четыре башенки, а из-за невысокой стены выглядывала крыша из синего сланца. На первый взгляд зам оказался милым и даже веселым. Но немного приглядевшись, Кейт заметила, что все окна забраны решетками, часть крыши обвалилась, оставив рваное отверстие, а надворные постройки покосились и еле держались. Поляна, по которой она проезжала, была когда-то лугом перед замком. Его, видимо, регулярно выкашивали, но теперь без присмотра. Трава разрослась, а неподалеку от тропы Кейт даже заметила молодой кустарник. Она почувствовала, что окунулась в атмосферу застоя и упадка. Кейт содрогнулась и заставила лошадь ускорить шаг. При этом она успела заметить, что прямо перед нею здесь прошла в том же направлении другая лошадь. Длинные стебли трав, примятые копытами, распрямлялись прямо у нее на глазах. Да, здесь действительно совсем недавно кто-то был. Возможно, всего лишь несколько минут назад. Внимательно глядя вперед, Кейт поехала дальше. Как только она въехала в лес... Вокруг нее снова сомкнулась темнота. В тени земля на тропе была сырой, и в ней отчетливо виднелись свежие следы лошадиных копыт. Времени от времени Кейт останавливала лошадь и внимательно прислушивалась. Но спереди до нее не доносилось ни звука. Неизвестный всадник успел уехать достаточно далеко или же вел себя очень тихо. Пару раз ей показалось, что она слышала негромкий топот копыт по мягкой земле, но уверенности в этом у нее не было. Скорее всего, звуки ей просто мерещились. Она спешила добраться до зеленой часовни, до того места, которое на картах 20 века именовалось «Ла Шапелле Верта Морта» «Часовня Зеленой Смерти». В темноте леса, Она увидела человека, устало опиравшегося на поваленное дерево. Лишь почти поравнявшись с ним, это был иссохший старик, одетый в плащ из грубой ткани. Голова его была покрыта капюшоном, а в руке он держал топор дровосека. «Прошу вас, добрый господин», — сказал он, когда Кейт подъехала к нему, — «дайте мне хоть что-нибудь поесть». «Я беден, и у меня нет пищи», — он говорил тонким, скрипучим голосом. Кейт, давно не думавшая о еде, вспомнила, что рыцарь Раймонд дал ей небольшой мешочек, который она, отправляясь в путь, привязала к задней луке седла. Развязав его, она нашла там большой ломоть черствового хлеба и несколько кусков вяленой говядины. Еда с виду не казалась особенно аппетитной, особенно теперь, когда от нее сильно пахло лошадиным потом. Она протянула мешочек старику. Человек нетерпеливо шагнул вперед, протянув костлявую руку за пищей, но вместо мешка с неожиданной силой схватил Кейт за запястье и попытался резким движением стащить ее с седла. Он противно кудахтал от радости, что его уловка удалась. Капюшон откинулся с головы, и Кейт увидела, что этот человек моложе, чем показался ей сначала. Спереди из с полумрака по сторонам тропы почти беззвучно показались еще три человека, и Кейт поняла, что это годины, крестьяне-бандиты. Девушка все еще держалась в седле но было ясно, что долго сопротивляться она не сможет. Она попыталась пришпорить пятками лошадь, но животное было утомлено и не желало никуда скакать. Старик продолжал тянуть ее за руку, невнятно приговаривая при этом «Глупый мальчишка! Безмозглый мальчишка!» Кейт не знала, что делать. Неожиданно для самой себя... Она принялась звать на помощь, отчаянно завопила во всю силу легких. Этот крик, казалось, обескуражил врагов. Они замялись на несколько секунд, прежде чем присоединиться к старшему, но за эти мгновения они успели услышать топот скачущей лошади и мужской голос, ревущий боевой клич. Годины переглянулись, и мгновенно исчезли в лесу. Все, кроме тощего, он все так же цеплялся за руку Кейт, а оставшись в одиночестве, замахнулся на нее топором. Именно в этот момент на тропинке появился рыцарь с ног до головы, залитый кровью. Его лошадь неслась галопом из-под копыт летели комья глины, а сам рыцарь казался таким страшным, что и самый упорный из нападавших предпочел выпустить жертву и скрыться в лесном полумраке. Крис сдержал лошадь и объехал вокруг Кейт. Она почувствовала, как на нее нахлынула огромная волна облегчения, хотя испуг, овладевший ею, несколько секунд назад еще не прошел до конца. Крис улыбался и совершенно явно был очень доволен собой. «С вами все в порядке, мэм?» «Тоном постового полицейского спросил он». «Скажи лучше, что с тобой?» «Вопросом на вопрос откликнулась Кейт». Крис был буквально залит кровью. Она покрывала его одежду и лицо. Когда он улыбнулся, запекшаяся корка лопнула по сторонам его рта, и в трещины проглянули розовые полоски кожи. Такой вид мог быть у человека, упавшего в бочку с красной краской. «Со мной все прекрасно», — ответил Крис. «Кто-то зарубил лошадь рядом со мной, перерезал артерию или что-то еще в этом роде. Я в секунду промок с ног до головы. А ты знаешь, кровь горячая». Акит, не отрывая взгляда, смотрела на него. Ее просто поразило, что этот, так хорошо знакомый ей человек, вдруг появился здесь, в таком ужасном виде, и при этом еще может совершенно естественно шутить. А Крис взял ее лошадь под узцы и торопливо поехал дальше по тропе. «Я думаю», — сказал он, — «что нам не стоит ждать, пока они вернутся с подкреплением. Разве мама не учила тебя, Кейт?» то нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, особенно в лесу. Или, может быть, ты не читала сказку о красной шапочке? Вообще-то я думала, что если с ними поделиться едой, то они помогут мне. Так бывает только в сказках, — ответил Крис. А в реальном мире, если ты остановишься в лесу, чтобы помочь бедняку, то он со своими друзьями отберет у тебя лошадь, а тебя убьет. Именно поэтому никто и не останавливается. Крис все так же улыбался и казался настолько довольным и уверенным в себе, что у Кейт появилось ощущение, что она никогда прежде не замечала, никогда не сознавала, что он довольно привлекательный мужчина, что в нем есть какое-то неподдельное очарование. Но ведь, — подумала она, — минуту назад... Крис спас мне жизнь. Это просто благодарность. Но все же, что ты делал? Спросила девушка. Крис весело рассмеялся. Старался догнать тебя. Я так и подумал, что ты едешь передо мной. Тропа разделилась. Налево пологу уходила под горку более широкая дорожка. Тропинка, убегавшая направо по равнине, была много уже. Судя по всему, пользовались ею гораздо реже. «Ну, что ты скажешь?» — спросила Кейт. «Поедем по автостраде», — сказал Крис. Он проехал вперед, Кейт держалась сзади и почему-то была просто счастлива от того, что он едет перед нею. Окружающий лес с каждым шагом становился все более пышным, папоротники ростом в шесть футов, похожие на огромные слоновьи уши, закрывали обзор. Она услышала отдаленный рев воды. Уклон под ногами все сильнее увеличивался, а Кейт из-за папортников не могла разглядеть дороги. Оба сошли с лошадей и привязали их к дереву на свободных поводках. Животные сразу же принялись щипать траву а их седоки пошли дальше пешком. Уклон стал совсем крутым, а сырая тропинка превратилась в канавку, полную размокшей глины. Крис поскользнулся и попытался ухватиться за кусты, чтобы удержаться на тропе, но растения ломались под его тяжестью. Кейт видела, как он, набирая скорость, скользил под горку, а потом громко вскрикнул и скрылся из виду. Она выждала несколько секунд. «Крис!» — молчание. Она надавила на наушник. «Крис!» — опять ничего. Кейт не могла сразу решить, что ей делать. То ли идти дальше, то ли вернуться обратно к развилке. Все же она решила пойти дальше, но очень осторожно, так как теперь знала, насколько тропа скользкая. Но не успела она сделать несколько опасливых шагов, как тоже поскользнулась и, балансируя, чтобы удержаться на ногах, стоя поехала вниз по грязи, с каждым мгновением набирая скорость. От ударов о деревья у нее в груди то и дело перехватывало дыхание. Тропа стала еще круче. Кейт не удержалась на ногах и упала навсничь. Теперь она съезжала на спине, безуспешно пытаясь упереться ногами в какое-нибудь дерево. Ветки царапали ей лицо, обдирали руки. Ей никак не удавалось затормозить головокружительное падение. А уклон все увеличивался. Деревья впереди стали реже, она теперь видела между ними частые просветы и слышала шум воды. Тропа, обратившаяся в трассу Бобслея, бежала теперь параллельно маленькому ручейку. Деревьев становилось все меньше, и до края леса оставалось уже не больше двадцати ярдов, и оттуда доносился звук бурлящей воды. В этот момент Кейт поняла, почему лес закончился. Это был край утеса, и под ним находился водопад прямо перед ней, испуганный кейт перевернулась на живот вонзила пальцы словно когти в жидкую грязь но тщетно она скользила дальше и никак не могла остановиться вновь перевернулась на спину и оставив попытки удержаться стремительно поехала вниз она могла лишь беспомощно ожидать гибели затем земля выскользнула из под нее и она очутилась в воздухе, не смея взглянуть вниз.